Глава девятая. «Мне отсюда очень удобно стрелять», — сказал Уотсон, прицелившись поверх валуна, за которым прятался. «Разрешите мне пустить одну из этих штук?» «Нет», — ответила Виверас, наш капрал. «Их щит стоит на месте. Ты только потратишь впустую боеприпасы». «Чушь собачья», — возразил Уотсон. «Мы торчим тут уже который час. Мы сидим здесь. Они сидят там». И что же, когда они уберут свой щит, мы выйдем, встанем во весь рост и начнем палить в них? Это вам не гребаный четырнадцатый век. Мы не обязаны договариваться о том, когда и как начнем убивать других парней. Виверас совершенно явно начинала сердиться. Вотсон, тебе платят не за то, чтобы ты думал. Поэтому заткни хлебала и будь начеку. Все равно ждать уже недолго. В их ритуале остался только один пункт. «А потом начнется». «Да? И что же это за пункт?» — поинтересовался Уотсон. «Они будут петь», — ответила Виверус. Уотсон ухмыльнулся. «И что они собираются нам спеть? Песенки из бродвейского мюзикла?» «Нет», — сказал Виверус. «Они будут молиться о нашей смерти». Как будто в ответ на ее слова нижний край массивного щита в форме полусферы — прикрывающий лагерь Консу, замерцал. Я дал своим глазам мысленный приказ поскорее сфокусироваться и уставился вниз. Там, в нескольких сотнях метров от нашей позиции, один Консу прошел сквозь щит. Было видно, как поле потянулось за его тяжелым панцирем, и лишь когда он отодвинулся довольно далеко, электростатические нити отлепились и снова втянулись в щит. Он был третьим и последним из тех консу, которые выходили из-под счета перед сражением. Первый, пехотинец в низком звании, появился почти двенадцать часов назад и проревел вызов, служивший формальным сообщением о намерении сражаться. Низкое звание вестника выражало презрение, с которым консу относились к нашим войскам. Если бы они нас сколько-нибудь уважали, то направили бы воина в высоком чине, Но никто из наших не почувствовал себя оскорбленным. К концу всегда посылали вестника низкого ранга к любому противнику. Кроме того, представитель другой расы мог отличить одного из них от другого, только если был наделен особой чувствительностью к феромонам этих существ. Второй концу, появившийся из-под счета спустя несколько часов, взревел, словно стадо коров, угодившее в молотилку, и почти сразу же взорвался». Розоватая кровь, обломки панциря и клочья внутренностей размазались по силовому куполу, а потом с негромким шипением неестественно медленно начали сползать на землю. Очевидно, к концу полагали, что если любой отдельно взятый солдат заранее прошел всю требующуюся ритуальную подготовку, его душа окажется в состоянии провести разведку вражеских сил перед тем, как удалиться в те неведомые места — где обитают души погибших к концу. Или что-то в этом роде. Это был почетный салют, дававшийся неспроста. Мне показалось, что, ко всему прочему, это также и верный способ постепенно лишиться своих лучших солдат, но поскольку я был врагом, подоплека ритуала являлась для меня тайной за семью печатями. Третий вестник оказался представителем самой высокой касты, и его роль заключалась в том, чтобы сообщить нам о причинах, по которым мы обязательно умрем, и о том, как это произойдет. Ну, а после этого оставалось только ждать момента, когда можно будет начать убивать и умирать. Любая попытка ускорить ход событий, выстрелив в щит, была бесполезной. Пробить силовое поле к концу можно было, разве что подсунув его под протуберанец, выброшенный из огненного чрева звезды а убийство Вестника лишь привело бы к повторению процедуры с самого начала и вдвое увеличило бы период ожидания. Кроме того, к концу не прятались за своим щитом. Просто подготовка к сражению у них сопровождалась очень сложным ритуалом, и они предпочитали проводить его без помех в виде пуль, снарядов или лазерных лучей. Следует сказать, что эти существа ничего так не любили, как хорошую драку. Им был интересен сам процесс высадки на какую-нибудь планету, после чего они выстраивались в боевой порядок и предоставляли аборигенам возможность попытаться с боем вышвырнуть их к чертовой матери, если получится. То же самое происходило и здесь. К концу вовсе не стремились колонизировать эту планету. Они стерли в порошок местную человеческую колонию лишь для того, чтобы дать понять ССК, что прибыли в эти места и намерены подраться. Игнорировать Консу было совершенно невозможно, поскольку в этом случае они будут просто продолжать убивать колонистов, пока не прибудет кто-нибудь, способный дать им нормальный, с их точки зрения, отпор. Кроме того, никто никогда не может сказать заранее, что они сочтут подходящим поводом для формального вызова. Вот и остается сидеть и наращивать силы вокруг купола – пока из него не выйдет вестник и не объявит, что сражение состоится. Если не считать поразительных, непроницаемых ни для какого оружия щитов, боевая техника Консу была примерно такой же, как и у ССК. И это не радовало. По имеющейся у нас информации, вооружения и технологии, используемые Консу в сражениях с войсками других рас, всегда находились в относительном соответствии. А отсюда можно было без труда прийти к выводу, что война для консу вовсе не война, а нечто вроде спортивных состязаний, чуть ли не футбольный матч, только вместо зрителей на трибунах души убитых ими колонистов. Крупномасштабный превентивный удар по консу был невозможен, потому что их планетная система пряталась за непроницаемым щитом, который получал энергию от белого карлика, спутника Солнца концу консу. Эта сфера была способна поглощать и использовать для своего поддержания все виды энергии, направленные против нее. Рассуждая реалистически, с парнями, способными на такие штуки, лучше было бы не связываться. Но к концу обладали строжайшим понятием о чести. Если их с боем изгоняли с какой-либо планеты, они туда больше не возвращались. Как будто сражение было прививкой, а подразделения ССК – вакцины с антигенами. Всю эту информацию я почерпнул из батальонной базы данных, к которой наш командир, лейтенант Кейс велел нам подключиться для ознакомления перед сражением. Тот факт, что Уотсон ничего не знал о наших врагах, свидетельствовал, что он не выполнил приказ. Неудивительно. Еще при знакомстве Уотсон произвел на меня впечатление дерзкого, сознательно плюющего на все Сукина сына, который не только сам может погибнуть по собственной дури, но и своего напарника подведет под пулю. Моя проблема состояла в том, что его напарником был я. К концу раскинул в стороны режущие руки. Я подумал, что такие конечности возникли на каком-то этапе эволюции, когда приходилось сражаться с ужасными существами в их родном мире и воздел к небу свои рвущие конечности, расположенные немного ниже. «Сейчас начнется», — прокомментировала Виверос. «Я могу снять его одной пулей», — заявил Уотсон. «Только попробуй, я тебя самого пристрелю», — прикрикнула Виверос. Небо раскололось с таким треском, будто сам бог выстрелил из собственной винтовки, которая, конечно, должна иметь очень внушительный калибр. А последовавшие затем звуки больше всего походили на визг цепной пилы, режущей жестяную крышу. К концу запел. Я приказал заднице перевести. Воззрите, достойные противники. Мы орудие вашей радостной смерти. По нашему обычаю, мы благословили вас. Дух лучшего из нас осветил наше сражение. «Мы воздадим вам должное, когда сойдемся с вами, и благодаря нашей молитве ваши души обретут спасение и награду. По воле неблагосклонной судьбы вы родились среди людей, и потому мы должны открыть вам путь, ведущий к освобождению. Будьте храбры и сражайтесь яростно, чтобы обрести право изменить свою участь и возродиться. Это благословенное сражение – освещает землю и навеки избавляет всех, кто умрет и родится здесь». «Проклятие! Да чего громко!» — возмутился Уотсон, демонстративно заткнув левое ухо пальцем и для чего-то поковыряв в нем. Я очень сомневался, что он озаботился переводом песнопения. «Бог-свидетель», — обратился я к Виверос. «Это не война и не футбольный матч. Это церковный обряд» она пожала плечами. «ССК думают иначе. К концу начинают так каждое сражение. Наше начальство считает, что это что-то вроде их государственного гимна. В общем, ритуал и ритуал. О, смотрите, они снимают защиту». Она указала на щит, который на мгновение вспыхнул всеми цветами радуги, а потом начал постепенно угасать. «Как раз вовремя» презрительно бросил Уотсон. «А то я уже собрался вздремнуть». «Теперь слушайте меня, вы оба». Едва уловимо повысила голос Виверос. «Сидите тихо. Внимательно смотрите вокруг и не высовывайте задницы из-под прикрытия. У нас здесь хорошая позиция, и лейтенант хочет, чтобы мы стреляли отсюда в этих ублюдков, когда они навалятся на наш центр. Никаких хитростей. Стреляйте прямо в грудь. Там у них мозги». Каждый, которого мы снимем, не доставит уже хлопот всем остальным. Стрелять только винтовочными пулями. Любой другой боеприпас очень быстро выдаст наше местонахождение. И хватит болтать. С этой минуты связь только через мозга друзей. Вы меня поняли?» «Мы вас поняли», — ответил я. «На все сто», — подтвердил Уотсон. «Превосходно», — холодно отозвалась Виверас. «Щит наконец-то полностью погас» и поле, разделяющее позиции людей и лагерь Консу, сразу же пересекли дымные следы множества ракет, пребывающих в состоянии боевой готовности на протяжении многих часов. В ответ на их оглушительные разрывы послышались крики людей и металлическое щебетание Консу. Потом поле заволокло дымом, голоса почему-то утихли, Консу издали продолжительный, режущий уши крик и ринулись на людей – которые пытались перестрелять как можно больше нападавших, прежде чем волна атаки захлестнет их позиции. но за дело!» С этими словами Виверас подняла свою МЦ, прицелилась в одного из находившихся на изрядном расстоянии консу и выстрелила. Мы поспешили сделать то же самое. Как нужно готовиться к сражению? «Во-первых, провести системную проверку твоей пехотной винтовки МЦ-35» это проще всего. МЦ-35 сама себя контролирует, сама себя восстанавливает и может даже использовать блок боеприпасов как материал для ремонта. Мне кажется, что единственный надежный способ вывести винтовку из строя — это подсунуть ее под дюзу ракетного двигателя. Поскольку ты постоянно связан со своей винтовкой через мозга друга, проверка не вызывает ни малейших трудностей. Во-вторых, нужно надеть боевой костюм. Это стандартный саморемонтирующийся комбинезон, закрывающий все тело, кроме лица. Комбинезон сконструирован так, что позволяет тебе забыть о своем теле на все время сражения. Ткань, из которой он сделан, состоит из нанороботов, регулирующих светопропускание для фотосинтеза и температуру. Можешь сидеть на арктической плавучей льдине или на бархане в пустыне Сахара, и не почувствовать никакой разницы, только окружающий пейзаж изменится. Если ты умудришься каким-то образом вспотеть, то встроенные осушители удалят влагу, а фильтры отцедят ее, очистят и будут сохранять до тех пор, пока ты не найдешь возможности перелить воду во флягу. То же самое произойдет и с мочой. А вот ходить по большому, не снимая обои комбинезона, не рекомендуется. Если ты получишь пулю в брюхо или куда-нибудь еще, то комбинезон отреагирует мгновенно, отвердеет в точке попадания и перераспределит энергию удара на соседние участки, не позволяя пуле пройти насквозь. При этом ты испытаешь очень даже ощутимую боль, но все равно это будет лучше, чем позволить кусочку свинца расковырять твой ливер. К великому сожалению, у этой защиты есть пределы, причем весьма существенные. Так что одной из первых задач солдата, как и в старину, остается укрывание от вражеского огня. Сверху надевается пояс, на который ты вешаешь универсальный инструмент, то, чем хотел бы стать швейцарский армейский нож, когда вырастет. Накидку в виде неприлично маленького свертка, флягу, недельный рацион из крекеров с повышенным содержанием энергии и три кубика боеприпасов. Затем нужно намазать лицо кремом с наполнителем, опять же из нанороботов, которые тут же войдут в соприкосновение со своими собратьями из комбинезона для обмена информацией об окружающей среде. После этого включается камуфляжная система. А потом попробуй разглядеть себя в зеркале. Третий этап подготовки состоит в том, что ты приказываешь своему мозгодругу установить связь с товарищами по отделению и командиром и оставляешь ее включенной до тех пор, пока не вернешься на корабль или не погибнешь. Я-то гордился своей сообразительностью, когда додумался до такой тактики во время учений на базе. Но очень скоро выяснилось, что непрерывная связь через мозга друга — одно из самых святых, хотя и неофициальных правил, неуклонно соблюдающихся в самом жарком сражении. Такая связь означает, что ни одна команда не останется неправильно понятой и при этом не будет никаких криков, выдающих местонахождение солдат. Если ты во время боя слышишь голос солдата ССК, это значит, что либо он круглый дурак, либо его подстрелили, и он кричит от боли. Пожалуй, единственный недостаток связи через мозгодруга состоит в том, что он передает и эмоциональную информацию, если забудешь приказать не делать этого. Такое может здорово отвлекать. Представь, что ты ни с того ни с сего чувствуешь, что вот-вот обмочишься от страха, и прежде чем сообразишь, что испугался вовсе не ты, а кто-то из твоих товарищей, пройдет некоторое время. Важно еще помнить, что товарищи не скоро забывают подобные вещи, и если виновником окажешься ты, потом придется долго терпеть насмешки и неприязненные взгляды. Поддерживай связь только со своим отделением. Стоит открыть канал на весь взвод — и в твоей башке начнут сражаться, проклиная все на свете, и умирать сразу 60 человек. Легко понять, что это совершенно не нужно. И последний пункт. Забудь обо всем, кроме полученных приказов. Убивай все и всех, кто не относится к человеческой расе, и приложи максимум усилий, чтобы остаться в живых. В ССК все достаточно просто. Первые два года службы все солдаты проводят в пехоте, независимо от того, кем они были в предыдущей жизни – швейцарами или хирургами, сенаторами или уличными бродягами. Если ты переживешь эти два года, то получишь шанс на специализацию, вместе с которой обретешь и постоянные обязанности в структуре колониального союза, вместо того, чтобы шляться от сражения к сражению и затыкать собой все дыры, как это испокон веку приходится делать всем военным. Но на протяжении этих двух лет у тебя только одна обязанность – идти туда, куда прикажут, оставаться придатком своей винтовки, убивать и стараться не быть убитым. Это просто, но просто вовсе не значит легко. Выяснилось, чтобы прикончить солдата Консу требуется два выстрела. Это было чем-то новеньким. Ни в одном из наставлений не говорилось ни слова о том, что к концу имеют нечто вроде личных силовых щитов. Но это было так. Эти существа спокойно переживали первое попадание. Их швыряло, вероятно, на то, что служило им вместо задниц, а уже через несколько секунд они снова оказывались на ногах. Значит, нужно делать два выстрела. Один, чтобы свалить врага, а второй, чтобы он уже не поднялся. Сделать два выстрела подряд по движущейся мишени, находящейся на расстоянии нескольких сотен метров от тебя, не так уж просто, особенно в поле, где кипит непрерывный бой. Прикинув, что к чему, я приказал заднице создать особый метод стрельбы, при котором после одного нажатия на спуск винтовка посылает в цель сразу две пули — одну простую винтовочную, а вторую — разрывную. Моя МЦ получила новую инструкцию в кратком промежутке между выстрелами. Только что я выпускал по одной стандартной винтовочной пуле, а в следующую секунду уже перешел на свои микроочереди. Я понял, что люблю мою винтовку. О своей выдумке я сообщил Уотсону и Виверос. Виверос тут же приказала всему отделению перейти на такую тактику стрельбы». Примерно через минуту над полем битвы загремели быстрые двойные выстрелы, после которых консу дюжинами падали и как бы схлопывались. Их внутренности, со звуком, похожим на щелчки жарящегося попкорна, размазывались изнутри по панцирям. Я оглянулся на Виверас. Она с каменным лицом целилась и стреляла по врагам. Уотсон стрелял очень торопливо и ухмылялся во весь рот, как мальчишка, который только что выиграл чучело на стрелковых соревнованиях бойскаутов. «Ну вот», — передала Виверас, — «нас заметили». «Что?» — вслух спросил Уотсон и вскинул голову. Я схватил его за руку и дернул вниз. В ту же секунду сразу несколько ракет взорвались, ударившись о валуны, за которыми мы прятались. Нас засыпало осколками камня. «Я вовремя посмотрел вверх», и заметил, что булыжник размером с шар для боулинга летит прямиком мне в голову. Я инстинктивно вскинул руку, костюм по всей длине руки отвердел, и камень отлетел в сторону, словно неудачно принятый волейбольный мяч. Рука сразу заболела. В прежней жизни я, скорее всего, заработал бы открытый перелом с хорошим смещением сразу обеих костей предплечья, да и с кистью пришлось бы повозиться». Повторять подобный прием мне не очень хотелось бы. «Дьявол! Совсем рядом!» — искренне удивился Уотсон. «Заткнись!» — полголоса прикрикнул я и мысленно обратился к Виверас. «Что дальше?» «Дальше держаться!» — ответила она и отцепила от пояса свой универсальный инструмент. Сформировав из него зеркало на ручке, она подняла его и посмотрела через край в луна. «Сюда идут шестеро. Нет, семеро» внезапно неподалеку раздался грохот. «Пятеро», — спокойно поправилась она и сложила свой импровизированный перископ. «Переключайтесь на гранаты, делайте как я, а потом сразу же перейдем в другое место». Я кивнул, Уотсон вновь усмехнулся, и после команды Виверас огонь» мы все выпустили по навесным траекториям несколько гранат через валуны. Я выпустил три очереди по три — После девяти взрывов выдохнул, коротко возвал к Богу, поднялся и увидел труп одного концу. Другой неуклюже отползал от нашей позиции, а еще двое лихорадочно пытались укрыться где-нибудь. Виверас прикончила раненого, мы с Уотсеном сняли одного из двоих уцелевших. «Но «Ну как вам такая пьянка, засранцы?» – проорал Уотсон и с ликующим выражением перемахнул через свой валун, Чтобы нос к носу столкнуться с пятым Консу, который вырвался вперед, оказался в мертвой зоне во время нашего гранатного обстрела и терпеливо просидел в укрытии те несколько секунд, за которые мы успели разделаться с его друзьями. Консу направил ствол своего оружия прямо в Уотсона и выстрелил. Лицо Уотсона провалилось внутрь, а в следующую секунду из него гейзером хлынула умна кровь и ошметки того, что только что было головой моего напарника, брызнули на консу. Комбинезон Уотсона сделал все, что было положено. Капюшон принял на себя выстрел, к сожалению, изнутри, отвердел и перераспределил энергию удара, но в результате выкинул умно кровь, крошки раздробленных костей черепа и мозги через лицевое отверстие капюшона. Уотсон так и не успел осознать свою гибель. Последним, что он передал через своего мозга друга, был всплеск эмоции, которую было бы лучше всего описать как легкое замешательство, мимолетное удивление человека, увидевшего перед собой нечто такое, чего он не ожидал, и не успевшего сообразить, что же это. А потом связь с ним прервалась. Так на середине текста прекращается общение с базой данных при внезапном отключении питания. А Консу, застреливший Отсона, сразу же запел. Когда начался бой, я не дал команды отключить перевод, и теперь знал, что он пел о смерти именно этого своего противника, то и дело повторяя слово, означавшее «искупление» или «освобождение». Консу пел, а на панцире оседали капельки кровавой массы, в которую превратилась голова его противника. Я громко заорал и начал палить. Консу отбросило назад, тело словно взорвалось изнутри, так как я послал в его грудную пластину длинную очередь разрывных пуль. Я всадил в уже мертвого Консу не менее тридцати пуль, и лишь тогда сумел остановиться. «Перри!» — окликнула меня Виверос. Наверное, она заговорила вслух, чтобы вывести меня из заступления. «Сюда идут другие. Пора сматываться. Пошли». «А как быть с Уотсоном?» — спросил я. «Пусть лежит себе», — ответила Виверас. «Он мертв, а ты нет. И в любом случае здесь нет никого, кто стал бы его оплакивать. За телом мы вернемся позже. А сейчас валим отсюда. Постараемся уцелеть сами». Мы победили. Сдвоенные винтовочные выстрелы успели очень заметно сократить ряды врагов, прежде чем те поумнели, сменили собственную тактику, отступили и начали ракетный обстрел наших позиций отказавшись от лобовых атак. После нескольких часов вялой перестрелки консу отступили еще дальше и укрылись под щитом, оставив на поле боя лишь небольшую группу, которая должна была совершить ритуальное самоубийство в знак признания своего поражения. После того, как самоубийцы вонзили церемониальные ножи в полости, где у консу находится мозг, нам осталось лишь отправиться подбирать убитых и раненых, оставшихся на поле боя. Второй взвод проявил себя хорошо. Двое погибших, включая Уотсона, и четверо раненых, из них лишь одна тяжело. Ей предстояло потратить предстоящий месяц на восстановление нижнего отдела кишечника, а трое остальных должны были вернуться в строй уже через несколько дней. С учетом всех обстоятельств, дела могли обернуться куда хуже. Скоростной бронетранспортер Консу прорвался сквозь линию обороны 4 взвода роты Кей и взорвался, уничтожив 16 человек, включая командира взвода и двух командиров отделений, и ранив едва ли не всех остальных солдат и сержантов. Если бы лейтенант четвертого взвода не погиб, то, подозреваю, он после такой чудовищной оплошности горько жалел бы, что уцелел. После того как мы, построившись, выслушали все положенное от лейтенанта Кейса, я возвратился за Уотсоном. Вокруг него уже столпились восьминогие падальщики. Я подстрелил одного, и остальные благоразумно разбежались. Впрочем, за то довольно короткое время, что оказалось в их распоряжении, эти твари добились внушительного успеха. Я испытал нечто вроде мрачного восхищения поняв, насколько мало остается от человека, когда он лишается головы и изрядной части мягких тканей. Взвалив на плечо то, что осталось, я потащил останки Уотсона в полевой морг, развернутый в паре километров отсюда. По пути мне лишь однажды пришлось остановиться, чтобы поблевать. Как раз за этим занятием меня и застал Аллан. «Может, тебе помочь?» — спросил он, подойдя поближе. «Я в полном порядке», — ответил я. «А он теперь совсем не тяжелый». «Кто это?» — поинтересовался Аллан. «Уотсон». «Ах, этот!» — Аллан поморщился. «И все равно не сомневаюсь, что где-то кто-то будет скорбеть по нему». «Только не надо выжимать из меня слезу», — сказал я. «Как твои дела?» «Неплохо», — ответил Аллан. «По большей части валялся, уткнувшись носом в землю». Время от времени тыкал винтовкой в сторону врага и даже несколько раз выстрелил в том направлении. «Может быть, и попал в кого-нибудь? Не знаю». «Ты слышал их песнь о смерти перед сражением?» «А кто же ее не слышал?» — удивился Аллан. «По-моему, с таким звуком могли бы трахаться два влюбленных товарных поезда». «Такую вещь нельзя не услышать, как ни старайся». «Нет», — остановил я его. «Я имею в виду, слышал ли ты перевод?» «Понял, о чем они пели?» «Да», — ответил Аллан. «Впрочем, я не уверен, что мне нравится их план перетаскивания нас в свою религию, тем более, что они там поклоняются смерти и всему такому. ССК, похоже, думают, что это всего лишь ритуал, молитва, которую они произносят, потому что делали так всегда, и у них это принято». «А ты думаешь по-другому?» — заинтересовался Аллан. Я кивнул на труп Уотсона. К концу, который его так во всю глотку кричал, искупленный, искупленный, а может быть, освобожденный, освобожденный. Я уверен, что он вел бы себя точно так же, если бы распотрошил меня. Мне кажется, что ССК недооценивает то, что здесь происходит. Я думаю, что Консу не возвращаются после проигранных сражений вовсе не потому, что они, дескать, проиграли и больше не претендуют на этот мир. Я вообще считаю, что они вели это сражение вовсе не ради чьей-нибудь победы. С их точки зрения, эта планета теперь освещена кровью. И мне кажется, они считают, что теперь завладели ею. Тогда почему они не оккупируют ее? «Возможно, еще не пришло время», ответил я. Может быть, они должны дождаться какого-то Армагеддона. Но я не думаю, будто ССК знают, как Консу относится к этой планете, считают ее потерянной для себя или, наоборот, своей собственностью. Мне почему-то кажется, что через некоторое время наших ждет немалое удивление». «Ладно, так уж и быть, принимаю твою гипотезу», — сказал Аллан. «У всех военных, о каких я когда-либо слышал, обязательно были ограниченность, тупость и чрезмерная самоуверенность. «А ты-то что предлагаешь?» «Черт возьми, Аллан, не имею ни малейшего представления», — признался я. «Разве что попытаться помереть задолго до того, как это случится». «Тогда давай перейдем к более приятным материям», — предложил Аллан. «Здорово ты придумал стрелять в них двумя пулями» а то кое-кто из наших уже успел наложить в штаны, глядя, как, несмотря на нашу стрельбу, эти страшилища, как ни в чем не бывало, встают и продолжают наступать. «В ближайшие несколько недель тебе, пожалуй, не придется платить за выпивку. Думаю, многие захотят угостить тебя стаканчиком». «Мы и так не платим за выпивку», — напомнил я. «У нас полностью оплаченный тур по кругам ада, если ты забыл». «И все равно». «Если бы мы платили, то тебе теперь не пришлось бы». «По-моему, ничего особенного я не сделал», — сказал я, и лишь потом заметил, что Аллан стал по стойке смирно. Оглянувшись, я увидел, что к нам приближаются Виверас, лейтенант Кейс и еще какой-то офицер, которого я не узнал. «Перри!» — обратился ко мне лейтенант Кейс. «Лейтенант!» — отозвался я. «Прошу простить, что я не отдал вам честь». «У меня заняты руки, я несу труп в морг». «А, вот куда они шли», — заметил Кейс и подошел к телу. «Кто это?» «Уотсон, сэр». «Ах, этот», — протянул Кейс. «Ему понадобилось немного времени». «Он был чересчур возбудим, сэр», — сказал я. «Да, наверное, так оно и было», — согласился Кейс. «Что ж, был так был». Пери, это подполковник Райбеки, командир 223-го». «Сэр», — воскликнул я, — «простите, что не приветствовал вас по уставу». «Да, труп, я уже знаю», — ответил Райбеки. «Сынок, я всего лишь хотел поблагодарить тебя за идею по поводу стрельбы. Ты сэкономил много времени и сохранил много жизней. Ублюдки к концу хотели разделаться с нами при помощи нового оружия». Их личные щиты оказались для нас совершенно неожиданностью и могли причинить массу неприятностей. «Я объявлю вам благодарность в приказе рядовой. Что вы об этом думаете?» «Благодарю вас, сэр, но я уверен, что рано или поздно это понял бы кто-нибудь еще». «Очень даже вероятно. Но первым сообразил ты». Подполковник то и дело переходил с официального тона на отеческий и обратно. «А это чего-нибудь достоит». «Так точно, сэр!» «Когда вернемся на Модеста, надеюсь, ты позволишь старому пехотинцу поставить тебе выпивку, сынок?» «Буду очень благодарен, сэр!» ответил я и увидел, как Аллан за спиной командиров ухмыльнулся. «Вот и прекрасно!» «Еще раз поздравляю!» Райбеки повернулся к останкам у отцена. «Сожалею о вашем друге!» «Спасибо, сэр!» Аллан самым лучшим строевым образом отдал честь за нас обоих. Райбики отсалютовал в ответ и затопал прочь в сопровождении Кейса. Виверас вернулась к нам. «У тебя удивленный вид?» обратилась она ко мне. «Я просто подумал, что прошло уже лет пятьдесят с тех пор, как меня в последний раз называли сынком», объяснил я. Виверас улыбнулась и ткнула пальцем в труп отца. «Знаешь, что с ним нужно делать?» «Морг находится вон за тем холмиком», — ответил я. «Доставлю его туда, а потом с первым же транспортом вернусь на Модесто, если, конечно, у тебя не будет других приказаний». «Брось ты это дерьмо, Пери, сказала Виверас. «Ты у нас герой дня, так что можешь делать все, что хочешь». Она повернулась, чтобы идти. «Эй, Виверас!» — окликнул я. «А это всегда бывает так?» Она обернулась. «Ты о чем?» «Об этом», — сказал я. «Война, сражения, бои». «Что?» — переспросил Виверас и громко фыркнула. «Черт возьми, Перри, конечно, нет. Сегодня была не война, а сельская танцевальная вечеринка. Таких развлечений почти что и не бывает». Она снова фыркнула и умчалась, все еще сохраняя на лице удивленное выражение. «Вот так прошел мой первый бой» началась моя военная эпоха.